Глава двадцать восьмая. Фёдор. Пули свистят возле уха. В ноздри забиваются запахи пороха, мокрой псины и собственного пота. Я бегу, не разбирая дороги и захлебываясь слезами. Меня гонят вглубь таежного леса, как дикого животного. Играет в реалити-шоу с участием живого человека в роли добычи. Никогда не думал, что сгину в таежном лесу. Умру, как подстреленное животное, от рук каких-то зажравшихся пьяных уродов. За спиной слышится собачий лай и скрип полозьев. Похоже, за мной гонится сани, запряженные собаками. У меня не остается никаких сил. Не представляю, сколько времени я так бегу. Минуты складываются в долгие часы. А может, я прошел всего сто метров, и это страх обостряет чувства и искажает время». Рюкзака за плечами нет, значит, вернуться на базу не представляется возможным. Охотники хотят загнать меня поглубже и оставить на съедение диким зверям. Избавляются от свидетеля. Вот каков их план. Только почему они не подстрелят меня? Гонят и гонят, взрывая высокие сугробы стрельбой из ружей. Ведь Барсукова они не пожалели. Или их поведение можно считать запоздалым раскаянием? Решили не брать еще один грех на дышу? Я не знаю, куда бегу. Черные стволы деревьев сливаются в сплошную грязно-серую массу. Из носа бесперебойно течет и сразу же примерзает к губам. Дыхание сбивается, в глазах темнеет. Искоса замечаю зарубки на деревьях. Протираю глаза влажной варежкой. «Черт, это точно зарубки!» Едва заметные белые полоски, оставленные кем-то, кто находится совсем рядом. Сбрасываю с плеч усталость и бегу по следу. От одной зарубки метров двадцать-тридцать по прямой. Затем следующий ствол и белая зарубка на нем. Рядом люди, совершенно точно. И об этом догадываются мои преследователи. Улилюканье и стрельба прекращаются, а полозья саней совершают крутой разворот. Я лишь слышу это, потому что боюсь обернуться и получить пулю в лоб. «Трусость», — скажете вы, — «возможно, но куда большая глупость вступить в неравный бой и умереть». Звуки стихают, и воцаряется морозная звенящая тишина. «Наконец я один». Остается идти по зарубкам и обнаружить в чертовом лесу кого-то живого. «Эй, есть кто живой?» Кричу, утирая примёрзшие к подбородку сопли. Лицо не спасает даже маска. От насквозь промокшей ткани кожа замерзает еще быстрее. Бреду вглубь леса, наконец-то замечая открывшуюся передо мной картину зимней сказки. Глубоко дышу, усмиряя сердцебиение и возвращая покой. Я оторвался. Вот что главное. Оборачиваюсь, чтобы убедиться в очевидном. Вокруг меня ни души. Только глубокий снег, свист ветра, пролетающие над головой птицы. Снег пестрит разнообразными следами. Только человеческих здесь нет. Но зарубки же кто-то оставил. Моему упрямству можно позавидовать. Я упорно топчу сугробы, идя по меткам. Через полчаса ходьбы деревья заканчиваются, открывая взору крутой обрыв. Что за фигня? Где домик и следы жизни? не может же кто то жить во враге? тфу сплевываю сквозь зубы и ступая вдоль оврага. всматриваюсь в туманную даль стараясь разглядеть струящийся в небе дымок или охотничий домик главное я вырвался успокаиваю себя убежал от этих ублюдков с остальным разберемся топчу снег чувствуя как нога вязнет в какой то яме или Вокруг лодыжки с хрустом захлопывается капкан. Я дергаюсь, взрывая тишину леса истошным воплем. Чувствую, как хлынувшая из раны кровь пропитывает носки и валенки. Валюсь на снег, пытаясь тянуть металлические зубья с ноги и падаю во враг. Качусь кубарем, сгребая на пути ветки, камни, глыбы мерзлого льда. Останавливаюсь, искренне надеясь, что это конец пути. Но подо мной что-то ломается — ветка, удерживающая от падения в более глубокую пропасть. С криком лечу и падаю на землю, пронзая тишину звуком глухого удара. Я устал бежать и бороться, скрываться от преступников, как беглая собака. Устал чувствовать обиду, негодование и боль, злость на весь мир за свои неудачи. И сейчас я вижу серое небо, сыплющее в меня хлопья снега. И ничего не хочу. Устал. Тело дрожит от боли во всем теле. Валинок насквозь промокает от крови. Глаза застилает блаженная тьма. Может, это и есть смерть? Ничего не чувствую и не могу пошевелиться. В пору поразмышлять о жизни, как Андрею Балконскому, встретившему дуб. Веки становятся тяжелыми. Тепло стремительно покидает тело. Если умирать, то с песней и мыслями о той, которую так люблю. Варька, я люблю тебя. Креплю в тишину. Я такой дурак. Прости меня, что не смог стать для тебя кем-то большим, чем просто другом. Видит Бог, я пытался. Меня душат предательские слезы об упущенных возможностях, невысказанных словах. Глаза щиплет, а из груди вырывается слова песни. Как же я хотел ей спеть наедине, целовать ее, ласкать, а после спеть. Откликнись же на голос мой, прошу. Услышь меня. Сквозь ветры вой, и шум дождя, кричу, зову. Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня. Давлю из себя слова, а потом смыкаю глаза, ощущая в теле молниеносно растущую слабость. Наверное, я засыпаю или теряю сознание. Когда в бок упирается что-то острое и твердое, я вздрагиваю, как от электрического разряда. «Тихо, Джина! Тихо! Место! Напугаешь тут нам!» «Кто это здесь у нас?» — звучит возле уха мужской голос. По лицу скользит лучик фонарика. Разлепляю глаза, встречаясь чернильными сумерками обрушившегося на меня неба. Звезды едва различимы. Я что, пролежал здесь до ночи? Пытаюсь встать, но тело простреливает острая боль. «Тише, сыночек, тише! Видишь меня?» Над моим лицом вырастает лицо старика. Густые, почти белоснежные брови. Мужицкая борода топором. Шапка-ушанка. шерстяной шарф, обмотанный вокруг шеи в два оборота. «Вижу. Я Александр Федорович. живу неподалёку. Встать можешь?» «Нет». Э, разберемся. Джина, зови Сильвера». Командует он огромный, похожий на медведя собаки. Та послушно заливается лаем, и на её зов бежит крупный хаски. «Зовут-то тебя как?» Федор. «Блею, как раненый олень». «Как папку моего». «Сейчас погрузим тебя в сани и отвезем в домик». «Ничего, Феденька, прорвемся. Повезло тебе, что дед Саша мимо проходил». Я стискиваю от боли зубы, когда Александр Федорович снимает с ноги капкан, а потом затягивает меня на низкие, застеленные старым ковром сани. Садится рядом, запрягая собак. «Держись крепче, Федька. Едем домой». «Ночью обещает метель».